Бастилия. Садбери вставал впереди светящейся опухолью. Его ядро светилось изнутри, слабо по меркам сухопутников, но ярко как день для Кларк. Отгороженная стеной, страдающая клаустрофобией кучка переоборудованных небоскребов среди покинутых пригородов и коммерческих зон. Статическое поле давало о себе знать интерференцией. Новые здания и подлатанные старички, жилье клином вбитое в пространство между строениями, Все упиралось во внутренний край мерцающего купола и дальше не шло. Садбори врастал в полушарии, словно метастазы под стеклом. Они врезались в него с востока. Гидрокостюм скорчился в поле, как слезняк в огне. Лопасти в заряженном воздухе обратились в вихри голубых искр. Кларк со странной ностальгией созерцал этот эффект. Он напоминал биолюминесценцию микробов в тепле глубоководного источника. Можно было вообразить, что на вращающихся винтах расселись воздушные огни святого Эльма но только на миг. Здесь жил всего один микроорганизм, стоящий упоминания. И он был каким угодно, только не светлым. Впрочем, они уже пробились и скользили на запад, летя над центром Садбери. По сторонам высились стены городского каньона. В полоске неба над головой мелькали молнии. Глубоко внизу, то и дело скрываясь за новыми постройками, медным проводком бежали по дну рельсы. Лени достала из стоявшего в ногах рюкзака обоймы. Как ими пользоваться, Лабин показал ей еще над проливом Джорджии. Каждая вмещала дюжину гранат, размеченных цветами. Световые, газовые, сверлильщики и площадники. Боеприпасы отправились в поясную сумку. Лабин взглянул на нее своими протезами. «Не забудь застегнуть, когда закончишь. Как твоя пленка?» Она расстегнула куртку, проверила гидрокостюм под ней. Широкий косой крест полупроницаемой мембраны прикрывал электролизный порт. «Держится!» сказала она и застегнула маскарадный костюм сухопутника. А то, что мы так низко идем, местные власти не побеспокоят? Эти нет. Лени даже представила, как он закатил слепые глаза, удивляясь ее тупости. Как видно, за дермы, противоядия и выпотрошенных людей можно было купить не только транспорт. Кларк не стала уточнять. Она опустила в сумку последний заряд и стала смотреть вперед. Через пару кварталов каньон выходил на открытое пространство. Так вот он где, пробормотала Кларк. Лабин сбавил скорость, теперь они еле ползли. Перед ними, огромным темным колизеем, открылась площадь, вырезанная в тесноте местной архитектуры. Лабин остановил Сикорский Белл в 300 метрах над ней у самого периметра. Вал с крепостным рвом в два квартала шириной. Одинокий небоскреб, сужающаяся флейтой многогранная башня, поднимался посередине. Над крышей стояла призрачная корона из голубых огней, а все остальное было мертво и темно. На 65 этажей ни единого светящегося окошка. На земле вокруг лежали заплаты фундаментов, следы снесенных зданий, теснившихся здесь в более счастливые времена. Кларк задумалась, что бы увидели глаза сухопутника, если бы такой рискнул забраться сюда в темноте. Может, горожане Садбери видели вовсе не патруль энтропии? Возможно, им представлялась башня призраков, темная и грозная, полная скелетов и мерзких ползучих тварей. «Разве можно винить людей, похороненных под обломками 21 века, осажденных неизвестными микробами и электронными демонами, за то, что они вернулись к вере в злых духов?» «Возможно, они даже правы», – подумала Кларк. Лабин указал ей на призрачное освещение парапета. Из этого нимба поднималась посадочная площадка и десяток мелких настроек вокруг – грузовые лифты, вентиляционные шахты, оборванные пуповины подъемников. Кларк с сомнением огляделась. «Нет!» «Здесь садиться было нельзя. Здесь наверняка установлены защиты». Лабин, кажется, ухмыльнулся. «Давай проверим». «Не думаю, что это...» Кен врубил скорость, и они ринулись в пустое открытое пространство. Вылетев из каньона, заложили вираж направо. Кларк вцепилась в приборную панель. Земля и небо перевернулись. Город с археологическими руинами сбритых фундаментов вдруг оказался в трехстах метрах за плечом Лени, и на нее уставились два черных круга по метру в поперечнике словно глазницы гигантского черепа. Только они были не пустые и даже не плоские, а слегка выступали над землей, словно полюса закопанных в нее гигантских шаров. «Что это?» – спросила она. «Нет ответа». Кларк скосила глаза. Лабин одной рукой придерживал между коленей бинокуляр, а другой пристраивал на него пенсны. Линзы аппарата смотрели в потолок кабины. Кларк внутренне содрогнулась. «Каково это, когда твои глаза расположены в метре от черепа?» Я спросила, заново начала она. Артефакт перегрева. Гранулы почвы взрываются, как попкорн. От чего это? Мина? Он рассеянно покачал головой, переключившись на что-то у основания небоскреба. Луч частиц. Орбитальная пушка. Уклад свело внутренности. Если у него есть... Кен, а если он заметит... Что-то натриевой вспышкой полыхнуло у нее в затылке. В груди затикало. Управление Сикордского Белла кашлянуло невероятно дружным хором и погасло. «Похоже, есть», – заметил Лабин, когда стих мотор. Ветер негромко свистел в фюзеляже. Ротор продолжал постукивать над головами, по инерции шлепая лопастями. Больше ни звука, кроме тихих ругательств Лабина, когда вертолет на миг завис между землей и небом. В следующее мгновение они уже падали. В желудок у Кларк застрял в горле. Лабин давил на педали. Скажешь, когда пройдем 60 метров. Мимо проносился темный фасад. Что? Я слепой. Кен оскалился от какой-то извращенной смеси страха и возбуждения. Руки тщетно и яростно сжимали джойстики. Скажешь, когда... Десятый этаж. Скажешь, когда минуем десятый. Одну половину Кларк до бесчувствия поразила паника. Вторая пыталась выполнить приказ. Отчаянно пересчитывала этажи, пролетавшие мимо. Но окна были слишком близко, сливались, а вертолет должен был рухнуть рухнуть у самой башни, но та вдруг исчезла, оборвалась углом, мелькнувшим на расстоянии вытянутой руки. Открылся северный фасад, из-за дальности его было лучше видно и... О, О Господи, Господи, что это? Какой-то непокорный, пораженный ужасом участок мозга бормотал, что не может такого быть, но вот же она, черная, беззубая, в стене небоскреба зияла пасть, широкая, как ворота для целого легиона. Лени пыталась отвлечься, сосредоточиться на этажах, начать счет от земли. Они падали мимо этого невозможного провала, а потом выяснилось, что летят прямо в него. «Лени! Пора!» – завопила она. Секунда растянулась вечностью, а Лабин ничего не сделал. В этом бесконечном мгновении самое странное – ощущение. Шум от все еще чудом, удачей или чистым упрямством вращающегося ротора, пулеметный ритм с доплеровским смещением, как медленный далекий стук сердца улетающего в бездну космонавта. Вид несущийся навстречу, несущий гибель Земли. Внезапное холодное смирение, признание неизбежного «Мы умрем!» И кивок с грустной насмешкой, понимание, что могущественный Кен Лабин, всегда просчитывавший на 10 ходов вперед, мог совершить такую глупую, такую тупую ошибку. А потом он рванул рычаг, и вертолет вздыбился, струсил в последний момент. Кларк весело сотню тонн. Они смотрели в небо. Мир за ветровым щитком, земля, стекло, далекие облака, слился в сплошную круговерть. На один ошеломительный миг они снова полетели. Затем что-то с силой пнуло их сзади, проламывая полимер и раздирая металл. Машина завалилась на бок, и этот чудесный ротор хлестнул по земле и замер, наконец побежденный. Кларк безумными глазами уставилась на огромный монолит, который, ужасно перекосившись в ночном небе, спускался вместе с темнотой, чтобы ее сожрать. Лени! Она открыла глаза. Невероятная пасть все так же зияла над ней. Кларк зажмурилась на секунду и попробовала еще раз. Ох! Нет, это же огромная обугленная дыра, проломившая северный фасад на целых 10 этажей, если не больше. «Рио», — вспомнила она, — «они так и не заделали пробоину». Крыша небоскреба отчетливо видна сквозь ветровое стекло. Огни над ней погасли. Все здание как будто перекосило влево, но с вертолета наклонился под углом в 30 градусов. Он похож на высунувшегося из-под земли механического крота. Полет окончен. Хвост, на который они приземлились, либо вмялся в корпус, либо вовсе отломился. Грудь и плечи болели. И с небом было что-то не так. Оно... А, вот оно что. Небо темное. В анклаве, где генератор статического поля без конца гнал в воздух электричество, оно должно было мерцать искрами. И мерцало до их падения. Леней. Это что, импульс был? Удивилась она. Ты двигаться можешь? Она сосредоточилась и определила источник боли. Рюкзак Лабина, твердый и комковатый, прижался к ее груди, не жалея сил. Наверное, при падении он поднялся над полом, а она его схватила. Кларк ничего этого не помнила. Прореха на верхнем клапане улыбалась ей в лицо и открывала кое-что внутри. Угловатый комок инструментов и аппаратуры, неприятно давивший на кости. Она приказала себе разжать руки. Боль ослабла. «Кажется, я в порядке, а ты...» Он слепо смотрел на нее обожженными глазами. Только теперь Ленни вспомнила, что видела, как во время падения Пенсне Лабина изящно улетела к задней стене кабины. Отстегнувшись, Кларка глянулась. Позвоночник пронзила резкая боль, словно лед треснул. Она вскрикнула. Рука Лабина легла на плечо. Что? Похоже, позвоночник травмирован. Бывало и хуже. Она села на место. Все равно искать прибор нет смысла. Импульс поджарил его вместе с электроникой вертолета. «Ты снова слепой», – тихо сказала она. «Я припас еще одну пару. В защитном футляре». Открытый рюкзак ухмыльнулся ей зубцами молнии. Когда до линии дошло, ее затошнило от стыда. «О, черт, Кен! Я забыла застегнуть. Я...» Он отмахнулся от извинений. «Будешь моими глазами. Кабина разбита?» «Что? Трещины есть? Широкие, чтобы ты смогла выбраться». А -а -а Клакс снова обернулась, уже осторожнее. Боль зародилась в основании черепа и дальше не пошла. «Нет, задняя переборка в смятку, но...» «Хорошо, рюкзак у тебя?» Она открыла рот ответить и вспомнила два обугленных кургана, таращившихся в небо. «Сосредоточься, Лен, рюкзак!» «Он не понадобится, Кен!» «Очень даже...» «Мы уже мертвы, Кен!» Она глубоко, отчаянно вздохнула. «У него орбитальная пушка, забыл?» «Он в любую секунду может...» «А мы ни хрена не...» «Слушай меня!» Лицо Кена вдруг приблизилось, как для поцелуя. Если бы он хотел нас убить, мы бы уже были мертвы, поняла? Сомневаюсь, что ему хотелось сейчас подключаться к спутникам. Он не рискнет открывать их шредером. Но он уже, импульс, не с орбиты. Он, наверное, половину этажей в небоскребе упаковал конденсаторами. Ахил не хотел нас убивать, только помять немножко. Кен выбросил вперед руку. Ну, где рюкзак? Она покорно отдала. Кен поставил его на колено, порылся внутри. Он не, не хочет нас убивать. убивать. Лабин говорил это и раньше выложил как часть рабочей гипотезы по пути из Мильтона. По мнению Кларк, последние события не слишком ее поддерживали. Особенно что-то шевельнулось справа. Обернувшись, Кларк ахнула. Боль от движения мгновенно забылась. Сквозь пузырь колпака, в нескольких сантиметрах от нее, таращилась чудовищная морда. Тяжелый черный клин, сплошные мышцы и кости. Маленькие темные глазки блестели в глубоких глазницах. Видение ухмылялось, скаля клыки в капкане челюстей. В тот же миг морда пропала из вида. «Что?» – качнулось к ней лицо Лабина. «Что ты видела?» «Кажется... Кажется, раньше это была собака», – дрожащим голосом ответила Кларк. «Думаю, раньше все они были собаками», – сказал ей Лабин. Валясь с неба, Лени не заметила, когда они подоспели. Чтобы посмотреть вперед, пришлось заглянуть назад. А теперь, сквозь подфюзеляжный колпак, в дверную щель, если приподняться с сиденья, со всех сторон виднелись жуткие тени. Привидения не лаяли и не рычали, не издавали ни звука. Они не тратили даром силы и грубой звериной злобы, не кидались на корпус, пробиваясь к мягкому мясу внутри. Они кружили молчаливыми акулами. Светоусилители никак не нарушали их полной черноты. «Сколько?» – Лабин провел рукой по пистолету-гранатомету. Пояс с боеприпасами лежал у него на коленях, одним концом все еще свешиваясь в мешок под ногами. «Двадцать! Или тридцать! Самое малое! Господи, Кен, они огромные! Вдвое больше тебя!» Кларк боролся с подступающей паникой. К оружию Лабина прилагались три обоймы и маленькое колесико-переключатель, позволяющее выбирать между ними. Он нащупал за поясом световые, сверлильщиков и площадников, вставил их. «Главный вход видишь?» «Да». «В какой стороне?» «Далеко?» «Примерно на 11 часов. Пожалуй, 80 метров». «А с тем же успехом могли бы быть 80 световых лет». «Что между нами и ними?» Она сглотнула. Стая бешеных собак монстров, готовых убивать. Кроме них. Мы. Мы на краю главной улицы. Мощенной. Со всех сторон были здания, но их снесли. Труха одна. И в надежде, что он задумал не то, чего она боится. В надежде отговорить его, Лене добавила: Укрыться негде. Мой бинокуляр, видишь? Она осторожно, оберегая поврежденный позвоночник, повернулась. Прямо за твоей спиной. Ремешок зацепился за дверь. Он, отложив оружие, отцепил его и подал ей. Опиши вход. Дальномеры термовизор, разумеется, не работали. Только обычная оптика. Кларк постаралась не замечать темных теней на расплывчатом переднем плане. Восемь стеклянных дверей в неглубокой нише на фасаде. Над ней логотип УЛН. Кен. За дверью что? Эээ, вестибюль. ширину несколько метров. А дальше? О, в прошлый раз там был еще один ряд дверей, но теперь их нет. Вместо них какая-то тяжелая плита. Наверное, спускается сверху, как крепостная решетка. По ней много не скажешь. А боковые стены вестибюля? Бетон или биолит или что-то такое? Просто стены, ничего особенного. А что? Он затягивал оружейный пояс Натальи. Там и войдем. Она покачала головой. Нет, Кен, ни хрена не выйдет. Спускные ворота самая очевидная защита. Чем ломиться в них, разумнее обойти. Нам не выйти, порвут. Я не для того, так далеко летел, чтобы стая собак остановила меня в 80 метрах от финишной ленточки. Кен, ты же слепой! Они об этом не знают. Он показал Кларк пистолет. А вот это им знакомо. Главное произвести впечатление. Она уставилась в его разъеденные глаза, носочащиеся сукровицей лицо: Как же ты будешь целиться? Так же, как приземлялся, Дашь на водку. Нашарив рюкзак, Лабин достал из него хеклер и кох. Этот возьми себе. Она взяла, не понимая, что делает. Отгоним собак на то время, что нужно для прохода сквозь стену. В остальном план прежний. Кларк с пересохшим ртом следила, как кружат у машины псы. А если они бронированные? Если у них электронная защита? Импульс на них не подействовал. Значит, никакой электроники. Обычные модификанты, не больше. Застегнув молнию рюкзака, Лабин забросил его за спину. Подтянул лямки на плечах и на поясе. А пистолеты у нас выдержат импульс? А тревожная мысль вдруг пробилась на поверхность из глубины сознания. Закашлявшаяся механика у нее в груди. А наши имплантаты? миоэлектрика. Электромагнитный импульс им не слишком опасен. Твой хеклер-кох как настроен? Она проверила. Конотоксины. Кен, я никогда еще не стреляла из пистолета. Не сумею прицелиться. Сумеешь. Всяко лучше, чем я. Лабин пробрался между сиденьями в заднюю часть кабины. Ты легко пройдешь. Сильно подозревая, что они настроены на меня. Но... Перчатки. Напомнил он, припечатывая свои к запястьям гидрокостюма под широкими рукавами верхней одежды. Кларк натянула перчатки на дрожащие руки. Кен! «Нельзя же просто...» Он приостановился, нацелившись на нее невидящими глазами. «Знаешь, с манией самоубийства ты мне больше нравилась. Раньше ты хоть не боялась, а сейчас слушать тошно». Она заморгала. «Что?» «Лени, у меня кончается терпение. Пяти лет мук совести и жалости к себе хватило бы кому угодно. Может, я в тебе ошибся? Может, ты все это время просто прикидывалась? Ты хочешь спасти мир или нет?» «Я...» «Это единственный способ». А разве есть что-то такое, чего ты не сделаешь ради возможности вернуть все назад. Тогда ответ казался очевидным. Он и сейчас был очевиден. Знакомая ледяная решимость обожгла лени изнутри. Лицо горело. Лабин кивнул, закрыл глаза. Сев на пол уперся спиной в переборку за креслом Кларк. Затычки в нос. Они смастерили их по пути. Маленькие тампоны из полупроницаемой пленки. Кларк забила по одной в каждую ноздрю: Я пробью дыру в корпусе, объяснял Лабин, делая то же самое. Это отгонит собак и даст нам время выйти. Как только окажемся снаружи, направь меня на главный вход, чтобы он был на 12 часов. Направление на цели указывай, считая от него, а не от направления, в котором я смотрю в данный момент. Поняла? Она по забывчивости кивнула и тут же поправилась. Да. Они бросятся, как только мы выйдем из укрытия. Предупреди и будь готова по команде закрыть глаза. Я применю вспышку. Она их обездвижит секунд на 10, если не больше. Постарайся подстрелить сколько сможешь и не останавливайся. «Поняла. Что-то еще?» Сброс перчатки, как только мы выберемся из огня. При виде гидрокостюма Дежарден, возможно, задумается. Терпеливые убийцы расхаживали прямо за колпаком. Казалось, заглядывали в глаза. Улыбались, показывая клыки длиной с большой палец. «Обычные модификанты», — повторила Лени про себя, пьянее от ужаса. И уперлась спиной в колпак, прикрыв лицо руками. «Мы справимся», — мягко сказал Лабин. «Только помни о том, что я сказал. Он не хочет нас убивать». Кларк задумалась, к кому это относилось. «Ты правда думаешь, что он ждет нас живыми?» Лабин кивнул. «А он знает, что ты ослеп?» «Сомневаюсь». Кен повел стволом по кабине. Колесико стояло на площаднике. Готова? «Вот оно, детка. Твой единственный шанс все исправить. Не облажайся». «Давай», сказала она и закрыла глаза.